Глава седьмая. Руины твердыни гномов. Готрик присел на корточки перед гранитной глыбой, спрятанной за углом разрушенной стены в конце широкой пустой улицы, выходящей на берег реки. Феликс нервно стоял за спиной истребителя, беспокойно поигрывая пальцами на рукояти своего меча. Здания были построены в том стиле, который он привык называть «гномьим». Массивные блоки были уложены друг на друга с таким мастерством и точностью, что не было никаких признаков раствора, и в навязчивом свете манс, либо его человеческим глазам было почти невозможно различить соединение. В этом месте царила жуткая тишина, кладбищенская безмятежность, которую не могло нарушить далекое журчание реки. Было невозможно стоять здесь, в окружении такой древности, и не дивиться забытым жизням, причастным к ней. Кем они были? Что совершили? Дожил ли кто-нибудь из них до того мира, который Феликс знал? Возможно, в нем говорил романтик, смотрящий на звезды и молящийся о каком-нибудь намеке на стабильность. Умы людей не приспособлены к таким масштабным временным рамкам, как это, что превратит родословную мыслителя в воду и обратит его самое прочное наследие в пыль на ветру. Стоять здесь означало получить убедительное напоминание о своем месте и выдающемся положении в мире, уже канувшем в лету. Феликс задавался вопросом, чувствовали ли бы Карл Франц, Магнус Благочестивый или даже сам Сигмар то же самое на его месте. Эта мысль, вероятно, должна была пристыдить его за свою смелость, но по какой-то причине этого не произошло. Тебе когда-нибудь казалось, что мы находимся не на той стороне истории? Нет. Феликс слабо улыбнулся, оглядываясь через плечо на вспышки света и случайные голоса, доносившиеся из лагеря за рекой. Он почувствовал запах готовящегося овса. Его желудок сжался от голода. Какое-то другое потревоженное чувство заставило его содрогнуться. Разве все это не заставляет тебя задуматься о тех, кто здесь жил? Будем ли мы такими однажды? «Это то, что останется от Империи, если мы потерпим неудачу?» «Мидденхейм через пять тысяч лет не будет выглядеть так красиво!» Феликс осмотрел руины с новой точки зрения. Неужели они действительно такие старые? Теперь, когда он смотрел на них под этим углом, он осознал, что в этом городе не было ни одной из черт, которые он привык ассоциировать с поселениями гномов. «Там не было вышек для гирокоптеров, подобных тем, что гномы использовали для быстрой связи и обеспечения изолированных аванпостов, подобных этому. Он не видел ни одного из огромных каменных бастионов, используемых для размещения пушек». Феликс знал, что гномы научили людей секретам пороха и помогли основать инженерные школы, которые, так же как и колледжи магов, сделали империю той силой, какой она была. Феликс с грустью ухватился за эту последнюю мысль». «Была». Возможно ли, что были времена, когда даже сами гномы не обладали такими знаниями? В это было трудно поверить. Хотя с интеллектуальной точки зрения это имело смысл, он просто предположил, что гномы были одарены врожденным расовым пониманием таких секретов. Осознание того, что они владели ими за столетия методичных проб и ошибок, только усилило уважение Феликса к их достижениям. Это придало ему больше решимости, чем когда-либо сохранить что-то от их цивилизации. Бросив еще один взгляд через плечо, он присоединился к Готрику в его осмотре надгробного камня. Гранит позеленел от времени и был обрамлен зарослями ежевики, пробивающимися сквозь более мягкие камни, среди которых его установили. Однако вырезанные на нем руны все еще читались, как только Готрик сорвал скрывающие их сорняки. По крайней мере, Феликс надеялся, что это так. Для него они были всего лишь вырезами в скале, и если бы здесь не было Готрика, он, вероятно, даже не обратил бы внимания на них. «Это Клинкерхун, человечий отпрыск. Руноскрипт, но очень старый. Трудно точно сказать, но я думаю, что мы на правильном пути». Гном поднял голову и оглядел улицу. Его адаптированные к темноте глаза пронзали мрак так, что Феликс мог только позавидовать. «Давай продолжим и посмотрим, сможем ли мы найти другой. Там десятки старых дорог, ведущих в горы, и я не хочу пробыть в пути два дня, прежде чем пойму, что мы свернули не на ту». Феликс кивнул в знак согласия, когда истребитель встал и зашагал вниз по дороге. Но он остановился, чтобы изучить руноскрипт. В нем было что-то скорбное, нуждающееся в поминках. Неужели это действительно могло быть что-то столь же простое, как дорожный указатель? «Эмпери-штрассе, Мидденхейм, 125 миль». Эта диковинная мысль заставила Феликса улыбнуться, когда он повернулся и последовал за своим спутником. «Приятно снова обрести цель. За нее можно ухватиться, а значит, это уже своего рода надежда». Их шаги эхом отдавались в руинах. Феликс понял, что Готрик на самом деле шел осторожно, но даже при этом его подбитые гвоздями сапоги царапали тишину, как альпинистские крюки по голому камню. Феликс оглянулся через плечо, на мгновение уверенный, что слышал шаги другого человека, идущего параллельно по руинам. Он отмахнулся от образа, как от игры своего воображения. Либо это, либо его собственные слишком громкие шаги отдавались эхом в ответ. Кольчужная рубашка больше не казалась ему подходящей, и он накинул на плечи плащ, как будто рваная зюденландская шерсть была достойным дополнительным слоем защиты спины. Феликс взял меч чуть крепче, чем раньше, подстраиваясь под более короткий шаг истребителя так, чтобы их ноги ступали в унисон. Здесь царило одиночество такого рода, какого он не испытывал нигде больше, ни на затянутых туманом болотах Альбиона, ни даже на безжизненных песках Нейхары. Эти руины были пропитаны им как камни в пустыне, впитывающие его весь день и теперь излучающие ночью. Феликс рассказал об этом чувстве Готрику. Даже в золотой век моего народа, когда Караса Карак мог выставить на поле пятьдесят тысяч воинов, не потеряв ни одного молота в своих кузницах, здесь было всего лишь несколько тысяч. Они держались, они были гномами, но в конце концов ушли. Феликс напряг зрение, вглядываясь в темноту, заполнявшую крошащиеся реликвии по обе стороны, как будто усилием воли он мог заставить себя видеть так же, как Готрик. Его воображение населило тени гоблинами-налетчиками, разъезжающими по улицам на своих волках, в то время как гномы кричат, а их город сжигают и грабят. Но Феликс не видел никаких явных признаков боевых действий. Может быть, скавины? Его сердце забилось немного быстрее при мысли об этой мерзкой двуличной расе — Феликс не считал себя предрасположенным к ненависти или трусости, но он ненавидел и боялся крысолюдов больше, чем любого другого кошмара, с которым ему приходилось сталкиваться. Они были отравителями, саботажниками и наемными ассасинами. Они убили его отца, не раз чуть не прикончили его самого, и если бы не случайные повороты судьбы, то тут, то там, задолго до этого, эти твари чуть не разрушили империю. Даже потерпев неудачу, они сожгли половину нуль дотла и разрушили артиллерийскую школу. Феликс мысленно вернулся к той третьей паре шагов, которые, как он убедил себя, являлись всего лишь его воображением. — Сигмар! — взмолился он, крепче сжимая меч. — Пусть это будут скавины. Что здесь случилось? — Удалось спросить Феликсу после нескольких минут размышления о том, что бы он сделал с крысой, вставшей между ним и Кэт. «Ничего не случилось, человечий отпрыск. Здесь просто не было ничего, ради чего стоило оставаться». Присущая этому печаль заставила плечи Феликса опуститься, и он ослабил хватку на своем мече. А храм, о котором упоминал Лорин, Готрик пренебрежительно фыркнул. «Безмозглый старый дурак. Это не храм. Это настоящая крепость». «Что означает ее название?» Готрик поджал губы и задумался. «Есть некоторые слова, для которых в вашем языке нет значений. Достаточно сказать человечий отпрыск, что ее не существует, иначе ее бы уже нашли». Дорога, которую мы ищем, была построена не гномами, что когда-то жили здесь, а одна из десятков проложенных исследователями, пришедшими в поисках легенды о Казат-Дренгазии. Готрик указал на север и вверх. Феликс ничего не мог разглядеть, кроме, возможно, блеска чего-то металлического в свете звезд, но принял на веру, что истребитель указывал на цитадель в горе. Последние гномы, покинувшие старую крепость, отправились на север по одной из таких дорог и добрались по ней до ваших земель. Или то, что в конечном итоге станет вашими землями. Именно они помогли людям превратить Мидденхейм в крепость, которой она стала. Они возвели для нее стены, вырыли шахты и даже разработали проект фуникулера, что по сей день обслуживает вершину. Глаза Феликса расширились, но он ничего не сказал. Он уже оставил попытки понять возраст этого места. Фаушлаг был неприступной твердыней задолго до того, как Сигмар превратил разрозненные человеческие племена в империю. «Те ранние шахтеры обнаружили в горах лабиринт пещер и туннелей», продолжал Готрик. «Один из них был расширен, чтобы соединиться с дорогой отсюда». Готрик задумчиво фыркнул, опускаясь на колени, чтобы осмотреть еще один придорожный рунический знак, которого Феликс даже не заметил. Хотя я сомневаюсь, что сам Гримнер смог бы сказать тебе почему. Так вот, как Готрик планировал пройти по ордами хаоса, которые, несомненно, осадили город Белого Волка, и проникнуть внутрь городских стен. Порыв ветра с севера разнес жуткий стон по руинам. Смеет ли он вообще надеяться? Разумно ли было строить Черный Ход в свою крепость? Кто еще может наткнуться на эти пути? Готрик соскреб мох с камня ногтем большого пальца и проворчал. «Никто!» Хотелось бы Феликсу быть таким же уверенным. Прежде чем он успел раскрыть рот, чтобы получить дальнейшие заверения, Готрик поднял руку, призывая к тишине, и понюхал воздух. Готрик облизал палец и поднял его вверх, чтобы определить направление ветра, повернулся на север и уставился в темноту вниз по улице. Феликс прикусил губу, подняв меч. Что там? Чш. Мне показалось, я что-то учуял. Гном повернулся к Феликсу. Тот покачал головой. Запах вареной овсянки все еще стоял у Феликса в носу, и он подозревал, что даже если бы его не было, различить что-то еще было бы трудно сквозь мягкое зловоние собственной несвежей одежды. Я же говорил тебе, что нужно было брать Николая, пробормотал он. Он хорош в такого рода вещах. Кислевит раньше зарабатывал себе на жизнь охотой на чудовищную дичь в стране троллей и громадных горах, торгуя ценными тушами с племенами, говорящими на курганском языке, обитавшими там. Николай еще не обзавелся усталыми старыми глазами или нующими суставами, и он не испытывал такой же потребности в спальном мешке, костре и миске каши, как Феликс. Что еще более важно, теперь Николай стал летописцем Готрика, и его место, несомненно, было здесь. Была ли это слабость кислевита или сознательный выбор Готрика, из-за которого Феликс оказался тут вместо него? Истребитель что-то хрипло пробормотал, а затем замолчал, встав и, перейдя дорогу, словно Феликс вообще не открывал рта. «Сюда, человечий отпрыск!» — отозвался из тени приглушенный голос Готрика. «Я думаю, мы здесь не одни». Густав Ягер и двое бойцов вольной роты в грязных бордовых с золотом доспехах и плащах присели на корточки вокруг следа, оставленного в мягкой грязи. След был немного больше человеческого. Густав погрузил палец в отпечаток, глядя на стремительную ленту жемчужно-белой пены с ревом, проносящуюся мимо них. У него возникло странное желание попробовать гадость на пальце, но он сдержался и с хмурым видом насухо отряхнул руку. За Густовым наблюдали, оценивали, и это его нервировало. «О чем ты думаешь, Дрог Густав?» «Я думаю, что не усну сегодня ночью». Николай ухмыльнулся и присел на корточки с противоположной стороны следа, обводя его пальцем, будто мысленно намечая его форму. Ракушки и камешки, привязанные к его пальто цветными ленточками, мягко отскакивали друг от друга, когда кислевит двигался, Квадратные лоскуты-пеньки, из которых состояла его одежда, выглядели серыми в темноте, но не менее яркими по контрасту с окружающей обстановкой. Свежевырисованный хной рисунок в виде лошади слегка поблескивал металлическим отливом на его предплечье. Он встал, поставив собственную ногу в грязь рядом с отпечатком и отступив назад, чтобы рассмотреть его. «Больше человека и тяжелее. Посмотри, какой он глубокий по сравнению с моим». Густав внимательно изучал углубление в земле. Он не был следопытом. Густав засыпал Николая и тех мужчин, которых должен был вести вопросами на эту тему, но нельзя было избежать факта, что до битвы при Баденхофе Густав никогда не путешествовал без дороги и нанятого проводника. Он знал, что его навыки никогда не сравнятся с навыками других людей, таких как его дядя. Тем не менее, Густову показалось, что отпечатку было не более нескольких часов. «Какое-то чудовище!» — прорычал один из его отряда. Седобородый мужчина со шрамом по имени Стурм, с мечом поперек согнутых ног и наполовину взведенным пистолетом в руке. «Я не знаю», — признался Николай. «Но я уже видел подобные следы раньше в родном краю». Кислевит осмотрел противоположный берег, наполовину натянув лук, чтобы прицелиться вдоль древка. Кисточки, прикрепленные к его загнутым концам, слегка развивались на ветру. Срединные горы были далеко от северных областей, но Густов видел, как работает инстинкт охотника. Густаву потемневшие руины казались насекомоподобными, гигантскими пауками на сегментированных ногах из черного известняка. Они прижимались к склону горы, словно ожидая, что вот-вот обрушатся вниз и сокрушат их. «Ты что-нибудь видишь?» – зашипел Густав. Николай опустил лук. Его брови нахмурились в замешательстве. Густав нервно сглотнул. То, чего не мог разглядеть кисливид, тревожило куда сильнее, чем все, что он мог бы увидеть. «Сегодня двойная вахта», — сказал Николай. «Смотрите на мост и держитесь подальше от реки». Он повернулся к Густову и поджал губы, фаталистично пожав плечами, настолько незаметно, что даже ракушки на его пальто не дрогнули. «И тебе стоит помолиться за дядю, чтобы оно больше интересовалось нами» чем им. Феликс прикрыл нос и рот, спасаясь от запаха гнили. Она заполнила усыпанный щебнем портик, под который Гуатрик провел его, цепляясь за сорняки, росшие подобно кокону вокруг болезненно-зеленого трупа, лежащего в глубине комнаты. Это был гоблин. Его лапу зажимали челюсти медвежьего капкана, спрятанного среди обломков. Судя по состоянию ногтей, несчастного и кровавым царапинам между лодыжкой и коленом, Феликс предположил, что он потратил добрую часть своих последних часов, пытаясь вырваться на свободу. Мертвец потемнел и начинал раздуваться, а по всему его телу виднелись следы, похожие на крошечные укусы. Феликс сделал шаг вперед. Под ногами захрустел щебень, и крысы с визгом разбежались по подлеску в дальние углы. Его сердце бешено заколотилось. Протиснувшись вперед, он присел на корточки рядом с трупом. Колючие заросли одуванчиков удерживали тело гоблина словно подушка, лишь его хватки и руки и заостренная голова свисали по краям. Его глаза и губы были сожраны. Феликс снова прикрыл рот и повернулся обратно к дверному проему, где остался Готрик, прижавшись к дверному косяку, слегка придерживая топор одной рукой и осматривая противоположную сторону улицы своим единственным здоровым глазом. Я сомневаюсь, что этот бедолага следил за кем-либо, по крайней мере, неделю. «Жалость к гоблину, человечий отпрыск! Стыдно!» Вздохнув, Феликс вложил меч в ножны и вместо него вытащил короткий нож из кожаного кармана в правом ботинке. Он использовал его, чтобы расчистить сорняки и гниль вокруг медвежьего капкана, и нахмурился. Даже при слабейшем лунном свете острые зубцы поблескивали. На металле не было никаких отметин, которые указывали бы на работу инструмента. Это было, попросту говоря, одно из лучших изделий, которые Феликс когда-либо видел. «Без сомнения, оставлено одной из экспедиций, проходивших этим путем», сказал Готрик, затем снова перевел взгляд на улицу. Настороженность истребителя выводила Феликса из себя. «Там что-то есть?» Готрик уклончиво хмыкнул, и, не поворачиваясь к нему, ткнул острием своего топора в потолок. Снаружи казалось, что в этом здании есть еще пара этажей, хотя мысль о том, чтобы пробираться сквозь крыс, темноту и неизвестно что еще, чтобы найти лестницу, которая, возможно, даже не выдержит его веса, выглядела странно непривлекательной. «Почему бы тебе не пойти и посмотреть, человечий отпрыск?» — рассеянно спросил Готрик, устраиваясь поудобнее, чтобы понаблюдать. — А я пока просто подожду здесь, внизу. Марзанна, пророчица темного владыки, уже сотню раз видела тот самый момент, когда дюжина мутантов-рыцарей в полном боевом облачении врываются в ее покои задолго до того, как наконец услышала лязг их шагов на лестнице башни, которую выбрала своим домом. Единственной мебелью был неиспользуемый тюфяк из связанной соломы, лежавший у стены скорее для внешнего вида, в знак принятия доброго жеста, чем из-за его полезности. Остальную часть пола занимали обломки камня, осыпавшегося с потолка. Сорняки свисали вниз, вьющиеся растения касались ее маленьких темных рожек, пока она расхаживала под ними. Марзанна подошла к окну. Оно было широким и высоким, установленным скорее для обзора и малопригодным для защиты, и это являлось одной из причин, по которой она выбрала его, когда никто другой не захотел бы. Она высунулась наружу. Горы больше ощущались, чем виделись. Холодный ветерок из бездонной пустоты. Разрушенный городок лежал на его фоне, словно стежок на черной ткани. Вдалеке едва слышно журчал ручей. Она нахмурилась, затем сдвинулась на несколько дюймов влево. Вот оно. Раздался стук в дверь, и она лучезарно улыбнулась, блеснув дельфийскими клыками в лунном свете. Это было неожиданно. Тонкость, которую пророчество могло скрыть. Она повернулась с горбленной спиной к окну и разгладила блестящий черный шелк своего платья, поправив брошь в виде паука из гагата, удерживающую все ее облачение на месте. Она много лет играла унгольскую мудрую женщину, и в этом облике было уютно жить. Он ей шел. Она наслаждалась странствиями, изоляцией, пустынными милями края, отделяющими ее от мечтаний других. Страх, который испытывали перед ней даже те, кто проделал долгий путь, чтобы услышать ее мудрость, доставлял ей меньше удовольствия, но она всегда его уважала. Она заслужила этот страх. Он был ей полезен. И даже в Империи, где люди не отличили бы Унгола от Робсмена или Господаря, страх перед старухой в черном все равно жил в них. «Открыто!» — ответила она голосом чистым, как лунный свет, несмотря на почтенный возраст, заметный по ее внешности. Воин с квадратной челюстью и прямоугольным железным щитом в каждой из двух левых рук толкнул дверь и отступил в сторону, пропуская огромную фигуру верховного хайзера Кёнингсмана в доспехах. Бывший великий магистр вольфенбургских рыцарей быка носил свои стигматы с изяществом, но признаки благосклонности темного владыки были налицо. Крупный мужчина стал просто гигантским в полном доспехе и плаще своего павшего ордена, но пропорции были не совсем правильными. Его огромная грудь и толстые руки казались слишком большими по сравнению с ногами. Его бычий нос был слишком плоским и широким, как будто его раздавили, а из бороды и челки начинал пробиваться тонкий пушок черных волос. Свой устрашающий шлем с бычьими рогами он держал под мышкой. У тебя были проблемы со сном, пророчица! — проворчал Хайзер, кивая в сторону кровати. — Всегда, мой господин ответила Марзанна с застывшей улыбкой. «Это звучит так, как будто мне приснился дурной сон». Марзанна вздохнула. Мысленным взором она увидела темного хромовника и разрыв в его нагруднике, там, где он должен был быть, и кровь, окрасившую его белый плащ в красный цвет. «Не у меня!» Кёнигсман снова хмыкнул, как это делают мужчины в присутствии того, кто видит свое будущее яснее, чем свое прошлое, Взял шлем обеими руками и покатал его между ладонями. Как только он это закончил, появились рыцари, которых пророчество обещало Морзанне. Лунный свет сверкал на обнаженных клинках, выделяя белое из черного на некогда гордых плащах самых отважных воинов Остланда. Рогатые шлемы и дьявольские острые наколенники и налокотники закрывали тонкие промежутки между ними, как ветви в древнем лесу. И не все эти украшения являлись частью доспехов воинов. Покрытые слизью мускулистые языки светились в темноте слабой биолюминесценции. Клешни с лязгом открывались и закрывались, как лепестки какого-нибудь хищного цветка. Щупальца толще человеческой шеи изгибались и скользили по горе бронированной плоти. С тех пор, как в Остланде появились люди, небольшие группы мутантов вели кочевой образ жизни в суровой изоляции Срединных гор. Но эти не из их числа. Они бежали вместе со своим господином от гибели Вольфенбурга и создали для него армию, достойную их покровителя. И куда бы они ни отправились, семя и тень Белокора шли вместе с ними. «Чужаки все еще приближаются». Внезапно прошипел Кёнигсман, проходя мимо Морзанной к окну и выглядывая наружу. Темный рыцарь нахмурился, чопорно опуская шлем на обветренный подоконник. Альпийский ветер трепал его бороду и вызывал мурашки на темнеющей, тронутой демонами кожи. Неужели это он, тот смертный воин, способный вселить такой ужас в сердце бога? Марзанна закрыла глаза, вызывая в памяти образ гнома с огненным гребнем и красивого воина в красном плаще. Ее наполнило почти материнское тепло. Она не знала, было ли это конкретное видение прошлого, настоящего или будущего, потому как эта пара затрагивала ее жизнь на каждом этапе. Если бы не они, Марзанны вообще не было бы здесь, ибо она все еще могла видеть обреченный мир, в котором дитя Марзанна погибло в очищающем огне Мортхейма. Если бы только враг темного владыки мог увидеть то, что видела она, мог понять, как через нее он изменил мир и как еще изменит его. Его судьба сияла в небесах, словно звезда, и боги и люди игнорировали ее на свой страх и риск. Он странник прошептала она, открывая глаза и прогоняя видение из головы. «Он воин и истребитель демонов. Его судьба будет определять миры других людей за его пределами. Он должен стать тем, кто ознаменует падение темного владыки». «И он хочет избежать своей судьбы». Марзанна раздвинула губы в мягкой улыбке, обнажив острые, как у дьявола, зубы. Как получилось, что все, кроме нее, постоянно неправильно понимали природу судьбы? Это была не та стрела, попадающая на угад, которую при удаче можно избежать. Это то, что должно случиться. Это то, что обязано произойти. Если у кого и есть силы попытаться, так это у него. Если у кого и хватает самонадеянности верить, что они могут добиться успеха, так это тоже у него. Отлично тяжело вздохнул Кёниксман. «Мы разберемся с их разведчиками, пока они разделены, а потом ударим по лагерю, когда все спят. Передай всем!» И он ткнул пальцем в нагрудник рыцаря, защищенного двойным щитом. «Возглавь засаду лично! Темный владыка восстанет!» «Слушаюсь, милорд!» — ответил рыцарь, выходя из комнаты и забирая с собой половину воинов. «Можете ли вы поведать мне еще что-нибудь о нашем Триумфе?» — спросил Кёниксман, поворачиваясь к Марзанне. «Триумфе, милорд?» — холодно спросила Марзанна. Мысленно она узрела разорванный нагрудник, кровь на белом. Имелась еще одна причина, по которой она выбрала эту башню в качестве своих покоев, несмотря на то, что не страдала ни от холода, ни от усталости. «Милорд!» Пробормотал один из рыцарей, коренастый мужчина, выкаемленный косой сбруя из сочлененных пластин с каменной бычьей грудью, закрепленной на нагруднике. Его шлем с забралом был открыт, демонстрируя желтые глаза и тонкие усы. Он почесал в затылке, показывая то, что что-то появилось на Кёнигсмане. На его виске появилась красная точка, острие луча света, исходящего, судя по углу, либо с более высокой башни, либо, возможно, с самой горы. Она этого не знала. С раздраженным выражением лица Верховный Зар склонил голову и попытался смахнуть точку. Его рука прошла сквозь нее. Точка спокойно заскользила дальше по его виску. — Вы были добры ко мне, Верховный Зар, — сказала Марзанна. — Вы заслуживали более заботливого хозяина. Оглушительный хлопок, похожий на выстрел из маленькой пушки, прогремел по разрушенному селению как раз в тот момент, когда Феликс в третий и последний раз толкнул плечом сосновую дверь и ворвался на смотровую площадку. Она выглядела так, словно когда-то была колокольней. Стены открывались со всех сторон, за исключением узких угловых опор, поддерживавших черепичную крышу. Не было никаких признаков колокола, но Феликс мог видеть стойку там, где он раньше висел. Он представил себе, как его используют для оповещения о смене рабочих в шахтах наверху. Или предупредить их о нападении. Феликс подбежал к ближайшему выступу и выглянул наружу. Это было все равно, что смотреть на море безлунной ночью. Сплошные очертания, шепот ледяного ветерка, затихающие эхо выстрела и... Что это было? Феликс затаил дыхание и прислушался. «Да, он определенно слышал топот бегущих ног, звон кольчуг, лязг мечей в ножнах». Поэт сильно заморгал и снова попытался разглядеть. На мгновение он задался вопросом, не стало ли его зрение, наконец, таким же, как и суставы. Затем он нахмурился и проигнорировал эти мысли. Феликс сомневался, что медленное впадание в дряхлость — это именно то, о чем ему сейчас нужно беспокоиться. Кто сделал этот выстрел? Среди отряда «Манна» имелось несколько стрелков, но ни у кого из них не было ничего достаточно большого, чтобы произвести такой шум, и все они все равно вернулись в лагерь. Желудок Феликса сжался, когда он понял, что произошло. Он и Готрик умудрились отделиться от своего отряда и наткнуться прямо на возможного противника. Он должен предупредить Готрика». Феликс отпрянул от выступа как раз в тот момент, когда воинственный рев истребителя, донесшийся с улицы внизу, возвестил о лязге стали о сталь. Феликс выругался. Готрик специально отправил его сюда, чтобы убрать со своей дороги. Он сжал свой меч и повернулся, чтобы бежать обратно тем же путем, которым только что пришел. «Будь проклят, истребитель! И будь проклята данная ему клятва!»